Глава третья. Ссора. Иван подошел к воротам тридевятого царства. Все нараспашку. На лесенке стоял слуга и вешал табличку «Добро пожаловать». Внизу, уперев руки в бока, стояла Василиса. «Выше! Еще выше!» — командовала она. Вывеска покачнулась и выровнялась. Василиса посмотрела скептически. «Кажется, лучше уже не будет». «Достаточно!» — махнула она рукой. «Закрепляй!» Сама арка ворот была украшена гирляндой из цветов и воздушных шариков. Василиса выправила замявшийся листик и нежно оглядела всю конструкцию. «Ах, как чудесно! Только табличка про злую собаку не кстати. Ну да, она ее выбросит. И никого злого здесь не будет, только радость и веселье». «Это что тут делается?» Иван так и застыл в воротах. Еще с полчаса назад это была граница на замке. Надежная опора, верная защита. А сейчас? Какое еще добро пожаловать? Какие цветочки? Василиса подбежала к милому и чмокнула его в щеку. «Ой, Ванечка!» Она схватила его за руку и увлекла за собой. Он сам все должен увидеть, похвалить, оценить, порадоваться. «Молодец, что пришел!» Затараторила она. «Я знала, что тебе понравится. Смотри. Красиво, правда?» Иван с тревогой оглядел чистокол. То, что еще недавно было сурово и неприступно, сейчас стало светлым и нарядным. Поверху тянулась цветочная гирлянда. Над воротами подрагивали шарики. На столбах стояли горшки с цветами. Иван только глазами хлопал, не зная, что сказать». «Завтра к ужину позовем послов из окрестных стран и устроим бал!» Рассказывала о своих планах Василиса. Это называется открытая внешняя политика. «Какой еще бал?» Иван ничего не понимал. «С музыкой и пирожными!» Нежно улыбнулась царевна. «Нет!» Категорично заявил Иван и пошел закрывать ворота. «Где это видано, чтобы границу кто не попадя проходил? Да еще вот так запросто!» «Чего нет?» — удивилась Василиса и побежала за мужем. «Это неправильно!» — заявил тот. «Одну створку ворот закрыть, вторую... Вот теперь надежно. Понаедут, натопчут!» — перечислял неудобства Иван. «Не протолкнуться будет!» Василиса в раздражении опять распахнула ворота. «А скучно жить — это правильно!» — с обидой заговорила она. «Без культурных связей!» «Так...» — Иван встал в позу. «Да ты знаешь, как это все называется?» «Как?» Василиса не собиралась сдаваться. «Управление государством!» «Ну и что?» Возмутилась царевна. «А то! Не женское это дело!» Иван постучал себя по голове. «Тут нужны крепкие мужские мозги!» «Да!» Василиса совсем разозлилась. «Мы, между прочим, в театре целый год не были. А там Ателла и Дездемона. Такая смешная постановка идет!» «Все посмотрели, кроме нас!» Иван хмыкнул. «А мне некогда по театрам прохлаждаться. Я на службе занят». «Ах, вот ты какой!» Василиса покачала головой. «Я тебе помочь хотела. Думала, реформы сделаем, парламент назначим. А ты все сам да сам. Мы с тобой только во сне видимся. А я хотела, чтобы мы с тобой все вместе. А ты вон, оказывается, какой!» «Какой?» Вскинул брови Иван. «А такой!» Василиса ткнула в него пальцем. «Не как раньше. Раньше ты был такой... такой...» Последнее слово она произнесла восторженно, пытаясь изобразить, каким Ванечка был хорошим. «Такой! А теперь совсем другой. И одеваешься некрасиво». Тут уж Иван тоже вспылил. «Он ведь старается как лучше. Все для семьи, ничего для себя». «А ты знаешь какая?» — сердито закричал он. «А ты...» Он поискал подходящие слова. «Избалованная золотая молодежь!» И где он такого понабрался? Ниноч как услышал где. Сам Ваня ни за что не стал бы так называть любимую. Ведь золотой молодежью считают тех юношей и девиц, что пользуются богатством своих родителей, живут в роскоши, но при этом хулиганят и других обижают. Василиса же совсем не такая». Царевна холодно взглянула на супруга, а затем отвернулась, бросив через плечо. «Ну и хорошо!» «Ну и ладно!» Иван тоже отвернулся от нее и стукнул кулаком о землю. Земля содрогнулась, пошла трещинами, прям как отношение пары. Слуга свалился с лесенки, а следом рассыпались и сами ворота.